Глава шестая. Кроме наводнений, мост с его воротами терпели еще и другие напасти, приносимые привратностями исторических событий и человеческих конфликтов. Но они еще меньше, чем водное стихия, могли повредить мосту и причинить ему сколько-нибудь заметный урон. В начале прошлого века в Сербии поднялось восстание. Примечание имеется в виду первое сербское восстание против османского управления 1804-1813 годов во главе которого стоял Кара Георгий настоящее имя и фамилия Георгий Петрович 1768-1817 годы родначальник княжеская затем королевская династия Кара Георгиевичи. Конец примечания. Город, расположенный на самой границе Боснии и Сербии, был тесно связан с ней и со всем, что там происходило. Словом, сросся с Сербией, как ноготь с пальцем. Ничего из того, что случалось в Вышеградской округе, был ли то мор, неурожай, злодейство или мятеж, не могло оставить равнодушными жители Ужицкого края и наоборот. Правда, на первых порах событие это показалось слишком далёким и незначительным, далёким ибо разигралось оно на другом конце Белградского пошалыка, незначительным ибо слухи о возмущениях не составляли особой новости. В то время, как существует царство, существуют и бунты, ибо нет власти без бунтов и заговоров, как нет богатства без заботы о убытках. Но постепенно сербское восстание начало всё усильнее вторгаться в жизнь Боснийского пошалыка, и особенно в города, расположенного в части ходьбы от границы По мере того, как в Сербии разгорался мятеж, от боснийских турок требовали все больше людей и различных поставок для армии. Добрая половина воинских частей и обозов, переправлявшихся в Сербию, проходила через город. Это было весьма разорительно, хлопотно и опасно и для турок, но в особенности для сербов, подозреваемых, притесняемых и обираемых в те годы, как никогда раньше. В конце концов настало лето, когда волна восстания докатилась и до этих краев. Ободя ужиться, восставшие остановились во двух часах ходьбы от города. В Велетове они выстрелом из пушки разрушили башню Лутвибего, а в Церниче подожгли турецкие дома. В Вышеграде нашлись и турки и сербы, утверждавшие, что своими ушами слышали пальбу кора георгиевской пушки. конечно, совершенно противоположными чувствами. Но если и могло быть спорным, что отзвуки серпского орудия, оставшихся достигли городка, ибо человек часто чудится, что он слышит то, чего боится или ожидает, то ни в коем не вызывали сомнения костры, разложенные мятежниками ночью на паносе, крутой и голой горной гряде между Вилетовым и гостелем, на которой из города невооружённым глазом можно было пересчитать редкие сосны. Костры прекрасно видели и внимательно изучали и турки и сербы, хотя и те и другие делали при этом вид, что ничего не замечают. Из потушенных окон или из темноты густых садов эти и другие следили, а за затем, как они загорались, передвигались и гасли. Женщины крестились в темноте и плакали от неизъяснимого умиления, и в их слезах преломлялись отблески мятежных костров, как чуть не три столетия назад их пра-бабкам с того же самого Майдана. И точно также сквозь слезы виделось призрачное сияние над могилой Радисава. Трептные неровные огни на черном фоне летней ночи, сравнивавшие горы с небом, сербам представляли с неким новым созвездием, по которому они жадно читали смелые пророчества и, замирая, заглядывали в будущее, стараясь угадать свою судьбу. Для турок это были первые волны огненного моря. вошевавшего серби, и теперь вот подобравши смыся горной гряде над их городом. А летними ночами молитвы и помыслы тех и других витали вокруг этих огней, хотя и были совершенно противоположными. Сербы молили Всевышнему, чтобы спасительное пламя, росток которого каждый из них лелеял и бережно таил в своей душе, разгорелось и распространилось на наш город. турки же просили бога задержать его, сбить и потушить, посрамив тем самым изменчивые замыслы неверных, и восстановив старые порядки и добрый мир истинной веры. А пасливый и страстный шёпот наполнял те памятные ночи, в непроглядную синюю тьму над городом выплескивались незримой волной о взлёты отчаянных дум и мечтаний, самых дерзких желаний и планов, и сталкиваясь в вышине, скрещивали копья, стараясь одолеть друг друга. А на завтра, когда занимался новый день, торопясь по делам, сербы и турки встречали друг друга с потухшими, бесстрастными лицами, здоровались, перебрасывались сотней слов из словаря провинциальной учтивости, издавна имевшего хождение в городе и передававшегося от одного другому как фальшивая монета, которая все же создает и облегчает общение. И когда где-то после Ильи на дня исчезли спаны с огни? Иметежный разлив отхлынул из Ужудского края, ни та ни другая сторона опять-таки не обнаружила друг перед другом истинных чувств. Да и трудно было сказать, каковы были истинные чувства тех и других. Турки, довольные отступлением в Остани, уповали на то, что оно и вовсе захлебнётся и сякнет, как и положено любой безбожной и мерзкой затее. И всё же их торжество было не полным и не без облачным, ибое вам рощали трудное, забываемое воспоминание о слишком уж близкой опасности. Многим из них долго потом ещё омирещались по ночам, всполохиями тежных костров, роем фантастических искр, рассыпанных по окрестным горам, и чуделась стрельба кара о Георгиевской пушки. Причём на сей раз это был не отдалённый гул, а грохот всей окружающей канонады. Сербы уже понятно, исчезновение огней на Панасе повергло в уныние и разочарование. Однако в глубине души, в самых заповедных и сокровенных тынниках её, которые никому не открывают, жила память о том, что было, и вера в то, что бывшее один раз может и повториться. С ними осталась надежда, безумная надежда, великое преимущество угнетённых. Ибо те, что властвуют, и должны угнетать, чтобы властвовать, вынужденная подчиняться рассудку. и стоит им в порыве страсти или под нажимом противника переступить своих действий границы разумного, как они скатываются на скользкий путь и сами обозначают этим начало своего конца. Между тем угнетенные и порабощенные пускают ходы разума и безумия, так как это всего лишь два вида оружия в непрестанной то тайной, то открытой борьбе против притеснителей. К тому времени значение моста. как единственной надёжной связи между Боснийским Пошалыком и Сербией. Необычайно возросло. В городе стоял теперь постоянный гарнизон, не распускавшийся даже в периоды длительного затишья и охранявший мост через Дрину. Чтобы легче и с наименьшей затратой сил выполнять эту задачу, войска додумалось соорудить посреди моста дощатую караульную вышку. Настоящее сторожелище по уродству формы, расположению и материалу, из которого она была сделана. Но все на свете армии возводят для каких-то своих особых и сугубо временных целей подобные постройки, которые потом с точки зрения гражданской жизни и потребностей мирного времени представляются абсурдными и бессмысленными. Это был целый двухэтажный дом, нелепый наспех сколоченный из снятых осыненных досок, со сквозным тоннелем над проезжей частью моста. Держался он на крипких подпорках, как бы взгромоздив на мост наверхом И двумя своими крыльями покоился на балконах ворот, одним на левом, другим на правом. Под ним оставался свободный проезд и проход для телег, всадников и пеших. Но с верхнего этажа надстройки, где находились караульные и куда вела наружная лестница из сосновых досок, можно было видеть каждого прохожего, у каждого проверить бумаги и багаж, а в случае необходимости в любой момент закрыть проход. Строение безусловно исказило внешний облик моста, прилесные ворота исчезли, уступив под дощатой нашлёпкой, напоминающей гигантскую безобразную птицу на толстых ногах-подпорках. В тот самый день, когда караульня, ещё хранившая острый запах свежей сосновой древесины и гулко отзывавшаяся на звук шагов, была готова, в неё обосновались солдаты. И как только рассвело, в неё, как в капкан, уже попались первые жертвы. под низким красным солнцем раннего утра у карауля собрались солдаты и несколько вооружённых турок в помощь регулярному войску, обходившему город ночным дозором. В центре этой толпы сидел на бревне начальник караула, а перед ним стоял старец-бродяга и богомолец, ни то монах, ни то нищий скромного и тихого обличья, несмотря на убогость чистенький и приятный. И при своих сединах и морщинистом лице просветлённый, улыбчивый Это был бужий человек Елисеи из Ченича. Уже много лет обходил он с неизменной своей просветлённой улыбкой всегда одинаково торжественные и тихие церкви и монастыри, ярмарки и славы, молился Богу, клал поклоны и постился. А раньше, с нисходя к его набожности и слабоумию, турецкие власти ничинели препятствий божму страннику, разрешая ему ходить где вздумается и говорить что угодно. Теперь же после восстания в Сербии времена переменились и порядки стали круче. Из Сербии в Вышеград перебралось несколько турецких семейств, у которых бунтовщики всё сожгли. Они разжигали пламя ненависти и взывали к отмщению. Сюда были выставлены постывые и усилен надзор, а местные турки, недовольные, грюмы и злые, алчущими крови глазами, озирались вокруг, готовые заподозрить правого и виноватого. Старец шёл из Рогатицы, и на свою беду оказался первым, кто ступил на мост в тот день, когда была закончена караульня и пост заняла первая смена часовых. Правда, появился он здесь в неурочный час, ещё как следует не рассвело, да и к тому же ещё стол с толстой палкой, исписанной таинственными знаками и письменами, которую он нёс перед собой, точно горящую свечу. Караульня вцепилась в старца, как паук в муху. Ему чинили короткий допрос. Велили сказать, кто он, что он, откуда и что означают узоры и письмена на его палке. Он отвечал с готовностью, часто даже подробнее, чем его спрашивали, говорил свободно, словно перед престолом Божьего суда, а не перед злобными турками. Сказал, что он никто и ничто, странник на земле, прохожий, а в этом переходящем времени тень на солнце, малой талику отпущенных ему дней скоротичной жизни, проводящей в молитве. с которого он идет от монастыря к монастырю, пока не обойдет все святые места, богу завещенные постройки и гробницы сербских царей и вельмож. Лики и надписи на полке обозначают времена свободы и величия Сербии, как в прошлом, так и в будущем. Ибо, сказал старичок коротко и застенчиво улыбаясь, приближается час воскрешения. И судя по тому, что говорится в книгах и делается на земле и в небе, оно уже совсем близко. а воскресает царствие искупленное страданиями и основанное на справедливости знаю господа неприятно вам такое слушать и не следовало бы вам этого и говорить но вы меня остановили и велели вам всё по правде сказать так что уж мне податься некуда правда это бог а бог один а теперь прошу вас отпустите меня потому что мне нужно ещё нынче в баню попасть в монастырь святой троицы Толмач, шефка с величайшими и бесплодными муками, отыскивая в своих скудных познаниях турецкого языка выражение для отвлечённых понятий и слов, переводил речь старика. Начальник караула, болезный Анатолий, ещё не вполне очнувшийся от сна, слушал туманный и бессвязный перевод и время от времени кидал взгляд на старика, который безбоязненно и тени дурной мысли как бы подтверждал глазами, что всё именно так, как говорит толмач. хотя я не понимал по-турецки ни слова. Начальник караула в глубине души был убеждён, что перед ним просто сумасшедший, неверный дервиш, простодушный и безопасный. К тому же, в подозрительной палке старца, перерубленной в нескольких местах, в тщательных поисках тенника с письмом ничего не нашли. Но в переводе шефка речи старика оказались сомнительными, отдавали политикой и опасными замыслами. Что касается его, то он, начальник караула отпустил бы вложенного старца с миром. Пусть идёт своей дорогой. Но вокруг снелись солдаты и горожане, слышавшие допрос. Здесь же был и Фельтфебель Тахир, подлый пакостник с воспалёнными веками. Он и так уже неоднократно оговаривал перед властями своего начальника, изобличая в попустительстве и недостаточной строгости. Да и Шевка, известный доносчик и злобный клеузник, явно, передергивая слова старика, чтобы только подвести и под удар восторженную голову, надо думать, не упустит случая сделать или поддержать любую гадость. Кроме того, здесь были местные турки-добровольцы с угрюмой важностью, обходившие дозором город, хватая всех сомнительных и непрошенно, вмешиваясь в служебные дела. Все сошлись в пьяное от злобления, отже уж да мстить, казнить и уничтожать кого придётся, коль нельзя от того, кого бы хотелось. Начальник караула не разделял и не одобрял их злобных чувств, но прекрасно видел, что для них решительно необходимо, чтобы постоялые в первое же утро отыскали жертву, и сильно опасался, как бы самому ему не пострадать от их миллионной ненависти, если он им воспротивится. При этом сама мысль о возможных неприятностях из-за какого-то юродивого старика представлялась ему верхом нелепости. Да старик всё равно недалеко бушел со своими розскознями про сербское царство в этом ростревожном турецком улье. Так пусть его несёт мутный поток. Только солдаты успели связать старика, и начальник караула собрал все эти в горох, чтобы они видеть казни. Как появились стражники и турки и привели полуходятого сербского парня, Одишь, то его была изорвана лицом и руки сарапны. Это был некий Миля, безродный бедняк из Лиски, служивший на водной мельнице в Осойнице. Могучий, похущий здоровьем детина лет 19. Засыпав досветы ячмень в жорнова и открыв большой водяной жолоб, Миля пошёл в лесок над мельницей нарубить дров. Размахивая им, он как бы линкие срубал податливые альховые стволы, наслаждаясь свежестью раннего утра и лёгкостью, с которой дерево падало под топором. Его радовали движения собственного тела, но топор был острый, а дерево слишком тонко для силы, разгулявшейся в нём. Что-то поднималось в нём, прорываясь оглумитыми возгласами при каждом новом взмахе. Эти возгласы учащались, зацеплялись друг за друга и связывались. Эмиль, как и все уроженцы Лиски, лишённый голоса и слуха, запел, вернее, загласил в глубине тенистой рощи. Бездумно и беспечно распевал он то, что слышал от других. В то время, когда поднялась сербия, народ и старинные песни. Когда Алебек юным бегом был, девушка знамя перед ним несла. Сделал новую. Когда Георгий юным бегом был, девушка знамя перед ним несла. в той великой и причудливой борьбе, которая веками велась в Боснии между двумя различными верами. А, вернее, под видом веры за право обладания землёй и властью, и за свои исконные понятия о жизни и устройстве мира, противники похищали друг у друга не только женщин, коней и оружие, но также и песни. Эстефаторные строчки нередко переходили из рук в руки, как драгоценный трофей. И так эта песня в последнее время пела с сербами, но с осторожностью и потихоньку, подальше от турецких ушей, при запертах дверях, на праздниках и на далеких горных выпасах, куда никогда не ступал нога турка, и где ценой полуголодного отшельничества человек получал возможность вести вальготную жизнь и петь без оглядки. Именно эту самую песню и угораздило затянуть беднягу Миле, работника с мельницы. в роще под самой дорогой, по которой проезжали алуякские и араховодские турки в город на базар. Заря сыграла на дальних вершинах, а тут у него на теневой стороне еще почти совсем темно. Он вымык в роще, но после здорового ночного сна, свежеспечённого хлеба и споры работы тепло ему. Размахнувшись, подсекает он под корень стройную альхую, и она сама так и клонится низ, словно молодая в комовой руке. обсыплет миля холодной росой, будто мелким дождём. Да так и застынет в поклоне, потому что из забойных зарослей невозможно её пасть на землю. А он обрубает тогда топором её зелёные ветки одной рукой играючи, и при этом распевает песню во всё горло с наслаждением, смакуя отдельные слова. Георгий это что-то неясное, но величественное и смелое, девушка из знамя Тоже вещи ему незнакомые, но в то же время странным образом созвучная самым заветным, скропенным его мечта иметь девушку и нести знамя. Произносить эти слова это сладостно, и он в приливе новых сил громко повторяет их снова и снова, и загораясь от самого их звучания, ощущает неодолимую потребность выкрикивать их и утвердить без конца. Так распевал Мили на рассвете, пока не нарубил достаточно веток и дров, за которыми и ходил в рощу, а потом спустился росистом откосом, волоча за собой огромную вязанку. Перед Мили цыд толпились турки, привязали к ней, поджидают чего-то. Человек так с десять. И Мили сразу стал таким, каким ушел с дровами: неуклюжим, оборванным и безответным, без Георгия перед глазами и без девушки сознанием. Турки подождали, пока он отложит в сторону топор и напали на него всем скопом, а потом, связав его, после непродолжительной борьбы, дали на веревка от недаустка, повели в город. Дорогой его били палкой по спине и поддавали ногами под зад, спрашивая, где сперевал Георгий, и ругали девушку из нами. В воротах подли караульня, несмотря на ранний преддawnственный час, кроме солдат и балаженного старца, только что связанного по рукам и ногам, уже отснились зеваки из города. Среди них были турки погорельцы, бежавшие из Сербии. Все при оружии, важные, словно предстоит крупное событие или решительная битва. Воспышение их росло вместе с поднявшимся солнцем, а солнце сходило все выше и выше в розовом мареве, озарявшем край горизонта вдали на отголище. Оторопевшего парня встретили так, словно он был вождем восставших, хотя он был ободрен и жалок, и привели его с левого берега Дрина, где никакого восстания не было. Араховские и Луякские турки, возмущенные дерзостью по их понятиям, безусловно, намерены. Да если что парень возле самой дороги нагло распевал песню про Кара Георгия и воинов неверных, правда, малый ничуть не походил на героя и страшного вожака. перепуганный, в мокрых от репех, избитый и исцарапанный, он был плетьен и косящими от ужаса глазами поедал начальника караула, как бы ещё у него спасения и защиты. Редко спускаясь в город, милы не знал, что на мосту поставили караулню, и от этого всё казалось ему ещё более странным и невероятным, как будто бы он во сне попал в неведомый город, к неведомым людям. заикаясь и глядя за себе подножки, парень не верил, что ничего он такого не пел, и туркам никогда ничего обидного не делал, что он пидняк, работает на мельнице и рубил в лесу дрова, а за что его схватили, он сам не знает. Он дрожал от страха и действительно никак не мог уразуметь, что такое стреслось, каким образом его вырвали из того возвышенного настроения в прохладной тени. Почему он вдруг очутился здесь в воротах избитый и связаный в центре всего внимания среди людей, ждущих от него объяснений? А про ту невиннейшую песню, что он недавно распевал, он правда уже позабыл. Но турк стоял на своем, неверно пел повстанческие песни в то самое время, как они проезжали мимо. Я казался сопротивлением, когда они его стали связывать, и это каждый из них подтвердил Клятвина начальнику караула, который их допрашивал. Богом клянешься, кринусь. Клянёшься Аллахом? Аллахом клянусь. И так три раза. После этого парня ототолкнули к Елисию и пошли будить палача, спавшего, по всей видимости, самым крепким сном. Старик оглядел молодого, который застенчиво моргал глазами, растерянные и сconfуженные, не привык видно стоять на виду у всех. Как звать-то тебя? спросил старик. Миля, проговорил парень с покорной готовностью, как бы продолжая отвечать туркам на их вопросы. Миль сынок, давай поцелуемся. И старец преклонил свою седую голову к его плечу. Поцелуемся и перекрестимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Палечу уже приближался, и так как руки у них были связаны, старец перекрестил себя и молодого парня одними словами: Палач и здесь не уже солдат быстро сделал свое дело, и первые прохожие по случаю базарного дня, спускавшиеся в город с гор и переходившие мост, могли уже видеть две головы, насаженные на свежие сучковатые коллия возле караульни, и присыпанное галькой и притоптанное кровавое пятно на месте казни. Так начал действовать стражевой пост на мосту. С этого дня в ворота приводили всех схваченных в споличном или по подозрению в причастности к восстанию, независимо от того, где они были взяты на масторе или где-нибудь на границе. И те, кто однажды был приведён к караульне, связанным и допрошен, а редко уходили оттуда живыми. Здесь отсекали их горячие или просто незадачливые головы и насаживали на колья вбитые у караульни. А тела сбрасывали в Дрину, если никто не вызывался выкупить и сохранить обезглавленные трупы. Восстание, прерываемое периодами более или менее длительного затишья, продолжалось много лет подряд, и каждый год число тех, кто опускался вниз по реке на поиски новой более рассудительной головы, было очень велико. По воле случая, того самого случая, который безжалостно стирает в порошок слабых и неосмотрительных. В вериницу погубленных возглавили эти два простолюдина, выдавая из массы тёмных, убогих и невинных, так как именно они чаще всего страдают первыми, попадая в водоворот истории, и он затягивает их и поглощает. Так юная Милли и дядька Елисея, казнённые в один и тот же час и на одном и том же месте, сроднившиеся как два брата, первы украсили своими головами сторожевую вышку в воротах. В последующие годы, пока не улеглись волнения, она почти никогда уже не оставалась без украшения такого рода. А эти двое так и остались в памяти вместе. Хотя раньше не знали и не видели друг друга, и вспоминали их дольше и охотнее ни с чётного множества гораздо более заметных жертв. Так кровавое изловище Караульня погребло под собой ворота, а вместе с ними исчезли свидания, беседы, песни, веселье. Турки и тии избегали проходить помоста, а сербы появлялись здесь лишь в случае крайней нужды и шли торопливо и не поднимая головы. Дощатая строение караульни побурело, почернело и быстро приобрело тот самый вид, который непременно создает там, где квартируют войска. На паропите сушилось солдатское белье, из окон в дрину выкидывался навоз, валевались помои и прочие нечистоты казарменной жизни. На белом среднем опорном столбе образовались длинные грязные потёки, видные издалека. Должность палача много лет подряд исполнял один и тот же солдат. Это был грузный, хмурый анталиц с жёлтыми мутными глазами и негречанскими губами, на отёченном лоснящемся лице землистого цвета, как бы навек застывшим в добродушной хмылке полнотелых людей. Звали его Хайрудин, и вскоре он стал известен всему городу и далеко окрест. К своим обязанностям он относился любно, добросовестно и делал своё дело действительно артистично и быстро. В Шигороде утверждали, что у него рука легче, чем у городского брадобрея Мушина. Его знали стар и старым лад, хотя бы по имени, а имя его внушало людям ужас и в то же время любопытство. А в жаркую летнюю пору палач целыми днями сидел или лежал на мосту в тени караули. Время от времени он обходил выставленные на колях головы, как бахчевник бахчу, и снова ложился на свою доску в холотке, зевая и потягиваясь, отяжелевшие с гноящимися глазами, добродушные, как одряхлевшая лохматая овчарка. Стайка любопытных ребятишек опасливо разглядывала его, высовываясь из-за ограды в конце моста. Когда же дело доходило до работы, тот Хайрудин обретал невероятное проворство и крайнюю добросовестность. И не терпел, когда другие совали нос в его обязанности, а с развитием восстания это случалось все чаще и чаще, когда повстанцы спалили горные селения над городом, а жесточение турок достигло предела. Мало того, что они вылавливали мятежников и лазутчиков, или тех, кого они за таковых принимали и доставляли начальнику стражи на мосту, но ослепленные яростью они еще рвались собственноручно расправляться с неверными. Однажды тут встретила рассвет и голова вышеградского приходского священника, того самого папа Михаила, который нашёл в себе силы и бесстрашно шутить с хаджой и раввином во время большого паводка. Всеобщая ненависть к сербам сгубила и его безвины виноватого, и цыганята вставили сигарку в его мёртвые уста. Такого смаченства Хайрудин терпеть не мог, по возможности его не допускал. Но и после того, как внезапная смерть от сибирской язвы унесла располневшего Анатолица, новый палач, правда, гораздо менее искусный, продолжал его дело. И еще год другой, пока в Сербии совсем не погас огонь восстания, на мосту неизменно красовались все две-три отрубленные головы. И люди, чувство которых в такие времена быстро притупляется, так привыкли к этому, что проходили мимо них совершенно бесстрастно и даже не заметили, когда их перестали выставлять. Когда же в Сербии и на границе всё успокоилось, карауля потеряла всякий смысл и значение. Но войска по-прежнему квартировали в ней, хотя проход по мосту давно был свободен и никем не контролировался. А в армии вообще порядки меняются медленно, а уж турецкой медленнее всех. И в этом случае всё оставалось бы по-прежнему, Бог знает, до каких пор. Если бы однажды ночью от позабытой свечи не вспыхнул пожар, Краульные сосны и тёсы, не остывшие ещё от дневной жары, сгорело дотла, то есть до каменного основания моста. Встревоженные жители наблюдали с берега за гигантским огненным столбом, ярким светом озарявшим белые мосты и окрестные горы, и за тревожными красными всполохами, плясавшими на поверхности воды. А утро осветило мост в его старом исконном обличии, освободившемся от громоздкой надстройки, годами скрывавшей ворота. Белые плиты моста почернели и закоптились, но дождь и снег быстро смыли и это. И от зловещей караули и связанных с ней кровавых событий не осталось и снова следа, кроме нескольких мрачных воспоминаний, которые постепенно стирались и исчезали вместе с поколением хранивших их людей, да и переживший пожар дубовой балки в углублении каменных ступеней у ворот. И снова ворота стали для города тем, чем они были всегда. На левом, если идти от города, балконе содержатель кафейни снова разжег мангал и расположился со всем своим хозяйством. Пострадал только змеиная голова, спускавшая струю воды. Она была разбита. Люди снова коротали время на диване, засиживаясь допоздна за беседой и делами или досужей дремотой. О летними ночами здесь пело молодежь или сидели в мечтательном одиночестве юноши, смиряя свой любовный пыл или страстную смутную тоску по дальним странствиям, великим подвигам и необыкновенным приключениям, столь часто томящую юную душу запертые в глуши. А по прошествии двух десятилетий в воротах шутило и пело песни новое поколение, которое совсем не помнило небезобразной громадины досчатой караульни. В них риплохо укриков сторожевых, останавливающих по ночам прохожих. В них и рудина, не насаженная на коле голов, которую надсекал с фантастическим мастерством. Только пожилые женщины, отгоняя срванцов, таскавших у них персики, кричали своими высокими и злыми голосами. Нет на вас, ой рудина, он бы вам чубыт расчесал, чтобы вас на воротах мать увидела. Но мальчишки, спасаясь бегством через ограды и плетни, не понимали истинного смысла этих заклинаний. Хотя, конечно, знали, что ничего хорошего в них нет. Так у моста обновлялись поколения, а он стряхивал с себя точно пыль, следы мимолётных людских прихотей и нужд. И оставался неизменным и неподвластным никаким переменам.